Глава 7. 25 января на Ярославском вокзале, незадолго до отправки поезда Москва-Владивосток, встретилась вся группа, направляющаяся проверять Дальневосточную армию. Познакомили их друг с другом вчера. Комиссия подобралась солидно. Возглавил её кто-нибудь, а главный проверяющий Сталина Лев Захарович Мехлис, занимающий в данный момент должность заместителя наркома обороны. и начальника главного полит управления Красной армии. В комиссию вошли как представители Генштаба, так и бывшие военные из различных родов войск, перешедшие работать в новый отдел КВД, занимающийся совместно с Генштабом проверкой воинских подразделений. Заместителем Мехлеса назначили слушателя Академии Генштаба, толковника Ватутина Николая Фёдоровича. Ольга приложила к этому определённые усилия, Она долго перебирала в уме фамилии военных начальников, которые всплывали в её памяти, пытаясь понять, с кем из них можно попробовать обсудить будущую войну и попытаться проверить свои идеи. Ведь то, что она с уверенным видом предлагала вождю, было плодом её личных размышлений. На бумаге всё получалось гладко, но Ольгу постоянно мучила мысль, нет ли по дороге врагов, о которых она забыла. То, что Сталин обсуждал это с Шапашниковым, И, возможно, не только с ним, перед тем как принять окончательное решение, сомнений не вызывало, да и кроме укрепления западных границ СССР, где работы уже начались, и некоторой реорганизации войск в нужном направлении в настоящий момент, ничего не происходило, а планы имелись. Нужны были исполнители, и хотелось, чтобы они эти планы воспринимали как свои, тогда и дело будет. К сожалению, пока что доктрина ведения войны от обороны встречала активное сопротивление высших военачальников, несмотря на поддержку с самого верха. Никто в открытую оппозицию не становился, те и киссаботаж тоже отсутствовал по причине того, что можно было легко лишиться всех званий и загреметь на 5 лет в лагеря. Но одно дело, когда исполнитель уверен в правильности своих действий, и другое дело, Когда он всё делает из-под палки. Ольга с удовольствием пообщалась бы с Рокоссовским, но он и тут умудрился попасть в последствия, которые, впрочем, буквально через месяц было прекращено по личному распоряжению Сталина. Рокоссовского назначили на должность командира первого корпуса войск особого назначения. Узнав про эту историю, Ольга долго думала, как такое могло случиться. Ведь список командиров РККА, на которых следует обратить внимание, у Сталина был давно. Потом решило: это можно рассматривать как пример трудности управления большой системой в ручном режиме, хотя не исключено, что запоздалая реакция имела другие причины. Ясно, что такого человека, как Рокоссовский, заместителем Мехлеса никто не поставит в избежании высоковольтных напряжений, которые безусловно возникнут между этими двумя фигурами. Да и занят он был по завязку. Становление нового рода войск непростая история. Боевые уставы, стратегии, тактика применения, состав вооружения и тысячи других не менее важных деталей нужно было создать и свести в единый механизм. И всем высокопоставленным командирам нового рода войск доставался свой кусок работы. Поэтому выбор пал на Ватутина. Он был не только отличным штабистом, но прошёл путь от солдата до слушателя академии Генштаба да и в практическом руководстве войсками проявил себя неплохо был как и все приверженцем атакующих действий но выбрал тему научной работы роль укреплённых районов в современной войне а это уже являлось темой возможных дискуссий самое главное что о нём знала Ольга в ототином мел замечать таланты и давать им расти Черниховский Семён Павлович Иванов Гречка Хетагуров, Курочкин. Все эти имена в воспоминаниях Ольги были связаны с Ватутиным. А эта особенность у руководителей встречается крайне редко. Куда чаще приходится видеть, как начальник душит толкового подчинённого изо всех сил. Пока Ватутин был вождём на примете, и не только потому, что его отметила Ольга. Полтора года назад сводный отряд 28-ой горской особой дивизии под командованием Ватутина в полном составе, без отстающих, взобрался на вершину Казбека вместе с артиллерией, пулемётами и установил там бюст Сталина. Потом бойцы провели учебные стрельбы и без потерь спустились обратно. Включить его в комиссию на роль заместителя было не трудно. Олю определили секретарём к Кватутину, поскольку реально работы по проверке Дальневосточной армии должен был руководить он. Кто и как объяснял ему назначение на эту должность, Оля не знала, но Артузов заверил чтобы Тутин будет прислушиваться к её совету. Остальные члены комиссии о ней ничего не знали. Кто её охраняет, Артузов не сказал, но одного она вычислила сразу. Вместе с Ольгой Кватутиной приставили нового порученца. То, что он новый человек, было заметно по их общению. Почему-то Олег решила по совместительству он является её телохранителем. Лейтенант Виктор Степана Мурыш аттен, выше среднего роста, осматривающий всех и всё подозрительным взглядом, от которого хотелось сразу отвести глаза в сторону. Кому ещё было вменено в обязанности за ней присматривать, она не знала. Претендентов хватало. Была у неё ещё одна страховка в виде кусочка белого шёлка с текстом, подписью и печатью, вшитая в подкладку полушубка. Но пользоваться ею не советовали, только в совершенно безвыходной ситуации. На геррника телохранитель снабдили чем-то аналогичным для разруливания непредвиденных ситуаций. Мехлесу вменялось в обязанности осуществлять общее руководство, проверить местные партийные органы и совместно с Фриновским проверить работу НКВД. Фриновский должен был приехать чуть позже и привести с собой бригаду поддержки из сотрудников НКВД. Вот тогда по всему Дальнему Востоку начнётся сплошное веселье. Что-то вертелось в голове у Ольги, связанное с крупным чином НКВД, перебежавшим к японцам. В результате такой проверки на фамилия и должность не всплывали. В СССР события уже пошли по несколько другому течению, и всё, что она знала, нужно было подвергать сомнению. Репрессии, если можно так сказать, имели место быть. Необходимо анализировать те факты, которые были в её распоряжении, Оля находила, что польза от них больше, чем вреда. Основная масса осуждённых получала 5 лет лагерей. Это максимум, что могли присудить тройки внесудебного разбирательства. На суд тянули только тех, на кого могли собрать хоть какой-то материал. Заявление рабочего коллектива и партийной организации принималось во внимание как тройкой, так и судом. И часто человек оставался в коллективе отбывать наказание условно, с понижением в должности или звании. Но кроме этого, Ежов умудрился за год навести порядок с милицией, также безжалостно перетряхивая кадры и отправляя в ссылку или в небытие тех, кто не справился со своими задачами. И в городах стало спокойно. Исчезли беспризорные попрошайки, карманники и другая мелкая шушера. Можно было без опаски гулять ночью по тёмным окраинам. предполагать, сколько ещё Просидит в кресле наркома внутренних дел, было трудно. Оля считала, что в конце 37-го Сталин его заменит. Логика Мавр сделала своё дело, Мавр может уходить, действует в любой реальности. Инвариантом процесса замены наркомов она выбрала время, проведённое в кресле. Там за 2 года сгорел на такой работе, скорее всего, и тут будет то же самое. Она осталась в своём прежнем звании лейтенанта КВД, но звали её по-другому Татьяна Ивановна Захарова. Волосы её потемнели до тёмно-каштанового цвета, приходилось наносить тёмные тени вокруг глаз, чтобы выглядеть старше. Годков ей по новым документам было 23, но это её не портило. Пронзительные голубые глаза на фоне тёмных волос вспыхивали холодным огнём, невольно привлекая взгляд. но не надолго. Долго смотреть не хотелось, и бездельничать с ней тоже не хотелось. За тот недолгий миг, когда чито взгляд встречался с её взглядом, смотрившему установилось ясно: нужно срочно заняться чем-то содержательным, иначе недоумение, скользящее в глазах этой девушки при виде пялящегося на неё бездельника, заставит чувствовать себя дураком. Вручив новому шефу его билеты и оставив его дымить папиросой на перроне, Оля, забравшись на верхнюю полку, достала ещё мадан на боевой устав пехоты и продолжила его изучение, ставя пометки в местах, которые требовали обсуждения. Больше года прошло с тех пор, как Ольга предложила создать при Генштабе отдел, задача которого было бы обобщать свой и чужой опыт ведения боевых действий и вносить изменения в боевые уставы различных родов войск. На дело двигалось туго. С горем пополам за этот год удалось внести только несколько существенных изменений. Истребители стали летать парами. Танкам запретили атаковать укреплённые позиции противника без сопровождения пехоты или кавалерии. Разрешили вести десант на броне. Для этого на все танки, способные нести десант, наварили скобы. В танковые бригады включили мотопехотные или драгунские части, так чтобы отправить куда-то там в безбехоте стало невозможно или по крайней мере очень трудно. Но это было только начало. Никак не удавалось изъять из устава в понятии штыковой атаки, которая Ольга считала крайне вредным. Атакуешь вражеские окопы, закидай их гранатами, добей сверху из винтовки или пистолета-пулемёта и беги дальше. Рукопашная схватка это из разряда писательских сказок, но никак не из реальной жизни. При современной плотности огня, которая развивает боевое подразделение из танковых ручных пулемётов, ПП и винтовок, серьёзно рассуждать о рукопашном бое как о тактическом приёме мог только фантазёр. К сожалению, таких в Красной армии было вдостатка. Рукопашное столкновение на поле боя возможно, но только как отдельные эпизоды, никак не влияющие на окончательный результат. Учить бойцов рукопашному бою нужно обязательно, даже если они эти знания не применят в реальном бою. Рукопашный бой в первую очередь воспитывает характер, стойкость, чувство уверенности в своих силах. А это даже более важно, чем умение метко стрелять. Набежать с примкнутыми штыками на врага вместо того, чтобы давить его огнём из всех имеющихся огневых средств это был тактический приём XIX века. Атаковать обороняющегося противника в современном бою рекомендовалось совсем по-другому. А штыковые атаки она испорила в данный момент с полковником Воттутиным постоянно примкнутые штыки к винтовкам удалось отменить под шумок заговора военных когда началась борьба с троцкизмом в армии теперь штык носился отдельно винтовка пристреливалась без оного тогда же удалось пробить приказ о значительном увеличении шанцового инструмента в пехотных частях полнопрофильный окоп можно вырыть и пехотной лопаткой Если очень постараться, то и детским совком можно вырыть, но большой лопатой значительно быстрее и проще. На этом прогресс закончился. Пробить Ольгину мечту простой компенсатор к трехлинейке, чтобы её так вверх перевистрели не уносило, пока не удалось. Военные отчаянно сопротивлялись. рассказывали любые неболецы, дескать, он будет мешать штык надевать. Звук выстрела от него речь становится. Это безобразие будет портить эстетическую картину бойца с винтовкой и так уже изгаженную отсутствием штыка. Соглашались с ними и люди по толкови, в том числе и оружейники. Аргументы были другими, а именно: ничего компенсатор не улучшит, лишь удорожит и утяжелит винтовку. Снайпером для скрытности позиции компенсация эффекта задирания важна. Именно винтовки решили ставить доработанный прибор, за основу которого была взята её разработка. Также трудно продвигалось и новое вооружение. Детали Ольга не знала. Никто её специально не информировал. Артуза вооружением не интересовался. Ольга это понимала. Внешняя разведка должна интересоваться вооружением потенциального противника, а не новейшими разработками отечественных оружейников. Если бы не короткий телефонный разговор со Сталиным накануне отъезда, она бы и не знала, что противотанковое ружьё Диктерёва и пистолет-пулемёт уже прошли военные испытания. Товарищ Стрельцова, вы уверены, что противотанковое ружьё и пистолет-пулемёт необходимы нашей армии? Все военные в один голос утверждают, что данное вооружение совершенно бесполезно на поле боя. Могу я спросить, какова будет цена изделия при массовом производстве? Цена и качество изделий нас полностью устраивают, товарищ Трельцова. Я вас о другом спрашиваю. Товарищ Сталин, если пистолет-пулемёт в массовом производстве будет стоить не дороже 60 рублей, можете смело заказывать 2 млн для мобилизационного резерва и для текущих нужд армии. Соответственно, если ПТР выходит дешевле 1000 рублей, нужно иметь запас не менее 50.000 единиц. Всё это нужно изготовить за 4 года. Не слишком ли смелые цифры вы называете, даже не глянув на изделие? Военная комиссия у нас дотошная. Раз вы меня спрашиваете о целесообразности выпуска данных типов оружия, можно смело предположить, что военную комиссию опытные образцы прошли. Поэтому для меня основным вопросом является цена. Что касается вопроса, полезное оружие или бесполезное, то это всем станет ясно после первого реального боя, а его ждать уже недолго. Если честно, что названного мной количества кажется мало, и вы ещё с меня будете спрашивать, почему я не назвала больше цифры. Так почему вы не называете больше цифры, товарищ Стрельцова? Надеюсь, что этого количества хватит, товарищ Сталин. Выпускать по 500.000 ППС в год это очень много. У нас нет свободных мощностей на такое количество. ППС пистолет-пулемёт Симонова. Сокращённо ППС. Он отказался от авторства, говорил, что по вашим рисункам любой оружейник опытный образец создал бы, но мы его убедили. Какие интересные коринделиавыписывает судьба, и в этой действительности его назвали ППС. Колдовство какое-то. Впрочем, всё, что со мной случилось, можно назвать колдовством. Мне ли удивляться, устало подумала Ольга. Меньше 2 млн никак, товарищ Сталин. сократить выпуск винтовок, пистолетов, расширять производство. Когда при печёт будем в год по полтора миллиона клепать. Ну и соответствующий запас патронов к нему не забыть. Минимум по 1.500 на ствол, а лучше по 3. Значит, вы уверены в том, что нужно разворачивать выпуск этого оружия? Абсолютно уверен, товарищ Сталин. Поверьте, тут ошибка исключена. Хорошо. Ваша точка зрения нам понятна. Как обстоят дела с другими рекомендованными видами оружия, Ольга совершенно не представляла. По её расчётам, 45-миллиметровая противотанковая пушка уже могла проходить испытания, и ДШК тоже должен был быть готов. Начал-то ли выпускать их изделий, надобность в которых не вызывала сомнений, она не знала. Никто с Ольгой по этому поводу не разговаривал и её мнения не спрашивал. Николай Фёдорович, вы видели образец пистолета-пулемёта Нет, я лично не видел. На мне рассказывали о ППД дорогая, сложная в разборке и никому не нужная игрушка. Хорошо. Представьте себе, что у вас половина состава вооружена ПП, которая имеет простую конструкцию, без отказов, легко обслуживается. А какой рукопашной может идти речь? Вы представляете, какую плотность огня может развить такое подразделение как в обороне, так и в атаке? Таня, Собремьяные бои начинаются с стрелковым оружием с дистанции в километр. Что будет делать, по-вашему, половина бойцов, вооружённых ПП, если они могут вести прицельную стрельбу с дистанции в 100 м? У вас половина подразделения выключена из боевых действий, потому что вооружена пукалками, а не полноценным оружием. Николай Фёдорович, не надо давить авторитетом. У нас с вами научный спор по тактике. Вы ведь согласны, что тактика такая же точная наука, как и математика? и подчиняется своим объективным правилам, как игра в шахматы. Ещё в 14 году пехота беспрепятственно подбиралась к укреплениям противника на расстоянии 300-400 м под прикрытием огня своей артиллерии. Дальность прицельного огня ПП 200 м. Именно на этом участке вам необходимо создать максимальную плотность огня, не давая противнику подобраться на дистанцию броска ручной гранаты. С другой стороны, солдат-солдату Розен уверенно Больше половины бацвов типичного подразделения РКК на дистанции 300-400 м не попадут из трёхлинейки в ростовую мишень. Хорошо, если с 200 м попадут, в чём я сильно сомневаюсь. Так вооружить эту половину подразделения, которая неважно стреляет автоматами, это я так называю ПП. Пусть они стреляют с дистанции уверенного попадания, но стреляют много и часто. Вторая половина, умеющая стрелять метром на 400, вооружена винтовками и начинает заградительный огонь сразу после артподготовки противника. А если у вас есть бойцы, умеющие стрелять на 800 м, их нужно вооружить снайперскими винтовками, замаскировать в стороне от основных позиций так, чтобы они могли вести огонь по командному составу противника до и во время артподготовки. Тогда можно будет сказать, что вы правильно распорядили составом подразделения. Вот когда это будет в уставе записано, тогда и будем так делать. А пока увы. Всё, что вы говорите, это ваши фантазии. Тогда напишите предложение в отдел Генштаба, который правит уставы, или мне прикажете это сделать? Конечно, Вантаня. Вы это придумали, вы и пишите. Я-то напишу, хоть и не женское это дело. А чем будут заниматься наши доблестные командиры? Будут готовиться за вас жизнь отдать на поле боя. Вот мы и добрались до основной проблемы командного состава РКК. Вам не кажется, Николай Фёдорович, что наш народ, отдавая всё возможное Красной армии, требует от её командиров не того, кто бы они отдавали жизнь на поле боя, а того, чтобы они забирали жизни у врагов Советского Союза. Чтобы они побеждали, а не умирали. Отдать жизнь много ума не надо. Победить и остаться в живых, сохранить своих бойцов вот задача командира. наш такие атаки, желание отдать жизнь на поле боя, всё это троцкизм, который въелся в кровь и плоть РККА, его нужно выжигать колённым железом. Или вы со мной не согласны, Николай Фёдорович? То, что с троцкизмом нужно бороться, тут я с вами согласен, Татьяна Ивановна. Совсем остальным нет. Может, мы отложим пока наши споры и пойдём подкрепимся? Ребята, думаю, уже все в ресторане. Или Взахарович уже там? Ну, раз лев Захарович, тогда, конечно. Не скрывая иронии, Ольга поднялась и направилась к выходу. Вижу, вы не очень любите Льва Захаровича. Я очень товарища Сталина люблю, на других не хватает. Я зачк у вас, однако, сочувствую вашему будущему мужу, Татьяна Ивановна. Спасибо за то, что не исключаете такой возможности. Оле почему-то стало грустно, вспомнили Сергей и её семейная жизнь, продолжавшаяся так недолго. Что ж вы так угрюмнули, Таня? Найдётся и на вашу голову счастье. Мы мужики народ рисковый, нас длинным языком не испугать, хотя учиться его придерживать это вам не помешает. И до того, как счастье своё найдёте, и после, задумчивым видом заметило начальство. Магон ресторан был заполнен меньше, чем на половину. До обеда ещё оставалось время. Для завтрака было слишком поздно, но комиссия во главе с Мехлисом оккупировала несколько столов, наполнив вагон-ресторан командными голосами, широкими галефе, блеском ромбов и шпал. Заказав плотной официантке не менее плотный завтрак, плавно перетекающий в обед, товарищи военные руководствовались проверенным принципом: раньше начнёшь, позже кончишь. Недовольно глянув на опоздавших, начальство решило отметиться. Почему опаздываем, товарищ полковник? Так не было приказа, товарищ армейский комиссар второго ранга. Да и товарищ лейтенант меня не выпускала. Народ дружно заржал. Почему вы не выпускали товарища полковника к нам, товарищ лейтенант? Обсуждали боевой устав пехотных войск РККА, товарищ армейский комиссар второго ранга. Звонко отчеканила Оля правдивый ответ, который вызвал ещё более продолжительный хохот присутствующих. Даже вытороченное глаза Мехлиса подогрели. У него проблемы со щитовидкой. Надо бы вождю намекнуть, чтобы к врачам отправил. Может, не будет такой психованный. Хотя он ему такой и нужен. Это другое дело. Будем считать причину уважительной. Но на этом внимание к её скромной особне несякло. Заметил, что девушка демонстративно отодвинула рюмку и налила себе в стакан минералки, начальство продолжило расспросы. "Почему вы не пьёте, товарищ летенант?" Врачи запретили. Умру, если выпьет товарищ армянский комиссар второго ранга. Что это с вами такое? Мне бы не хотелось об этом. Хватит вам стесняться. Тут все свои. У меня зашита в вену капсула со специальным составом. При наличии алкоголя в крови она превращается в смертельный яд. Все примолкли, сочувственно глядя на неё, представили себе жизнь с такой штучкой внутри и мысленно содрогнулись от страшной перспективы. Зачем это? Радикальный способ излечить от алкоголизма. Трудное детство, товарищ армейский комиссар второго ранга. Даже не знал, что такие методы существуют у наших медиков. А кто ваш непосредственно начальник? Капитан Сушко, Киевское отделение КГВ. Слышал я, начальник ваш, товарищ Котснэлсон, умер. Да, но подробности мне неизвестны. Меня как раз в Москву в отдел контроля боеготовности РККА вызвали, когда это случилось? Се примокле. Когда внезапно и при странных обстоятельствах умирает начальник, как правило, бывшим подчинённым это ничем хорошим не светит. Уля знала достаточно много подробностей скоропостижной кончины Кацнельсона, но информация была крайне секретна. Насколько ей было известно, даже Ежов остался вне круга посвящённых. После того, как Кацнельсона через сутки после ареста нашли в камере мёртвым и поняли, что он разгрыз ампулу с ядом, его быстренько одели и доставили на московскую квартиру оставив трупы и осколки ампулы вызвали милицию и теперь следователи НКВД искали причины самоубийства своего высокопоставленного сотрудника артузов ходил мрачный нерный получил серьёзную клизму от вождя последние дни перед отъездом все бегали на скипидарены но следы жены с детьми нашли видимо это было принципиальное условие сталина после этого все повеселели и начали копать Кто и как помог этой гражданке покинуть первое в мире социалистическое государство? Так вот что, переводят в Москву. Мейхлис всё не успокаивался, глядя на неё характерным взглядом, обвиняющим во всех мыслимых и немыслимых проступках. Начальник группы, майор Валентинов, к которому я была отправлена, сказал: "Если проявлю себя хорошо, заберут меня на совсем к себе. Говорил, у них не хватает специалистов моего профиля". Наей восмущать, что я женщина, решил пока к товарищу полковнику в помощницы определить. А какая у вас специальность? Связь и бадька особого назначения. Но ну, наконец-то разобрался. А то читаю список личного состава комиссии, а у полковника РККА секретарём лейтенантом КВД, и никто толком не знает, откуда вы появились. Мехлис продолжал сверлить её недоверчивым взглядом. Теортоколач, наверняка считает, что у меня спецзадание от Ежова. собирать компромат на всех, а на него в особенности. Эти двое обожают друг друга безоветно, так бы и удушили в объятиях, но Вождь не даёт. Любит создавать в системе наборы противовесов, чтобы без него ни один конфликт нельзя было разрулить. Люди, считающие, что Сталин стремится к абсолютной власти, ошибаются хотя бы потому, что таковой в природе не бывает. Руководители всегда зависят от подчинённых. Он может менять людей, но изменить их он не в силах. В этом вся проблема. Изменить себя человек может только сам, но это мало у кого получается. Служба у нас такая, товарищ армейский комиссар второго ранга, чтобы никто ничего не знал, радостно сообщила ему Оля, преданно глядя в выпуклые глаза. В них мелькнула угроза, но затем Лев Захарович натянул на лицо выражение бесконечной скуки. Посмотрим, какой из вас специалист. Ну что ж, товарищи, Предлагаю первый тост выпить за вождя мирового пролетариата, дорогого товарища Сталина. Вскочил первый со стула, подняв стакан минералки, Оля громко крикнула: "Ура!" И дружно поддержали, слегка напугав официантку, несущую поднос с первым блюдом, грохотом падающих и отодвигаемых стульев. Но опыт не пропьёшь. Тарелки официантка донесла в целости и сохранности. Борщ испытал на себе сильное влияние грузинской кухни. И Оля, задумчиво глядя на него после нескольких съеденных ложек, пыталась разобраться, к чему он больше обязан красным цветом: свекле или красному перцу, плавающему на поверхности. Но под толстыми мхелисами, которых он знал множество, и ни один из них нельзя было проигнорировать, перчёное большинству заходило хорошо. Выловив из первой тарелки только мясо и овощи, глядя на принесённую аппетитно обливную с картошкой, Оля подумала: Если мясо будет таким же, как борщ, она обязательно сломает повару палец для повышения его личного кулинарного мастерства. Но повар был опытный и видна чувствовал угрозы ещё до их зарождения. С удовольствием смакуя второе блюдо, Оля улыбнулась своим мыслям. "На чём вы смеётесь, товарищ летенант? Я сказал что-то смешное?" Глаз поглазы мехлис снова упёрся в неё своим тяжёлым взглядом. "Я не смеюсь, я от радости улыбаюсь." От ваших слов, товарищ армейский комиссар второго ранга, радость на сердце. Оля преданно посмотрела в его глаза. Чего ты зараза ко мне прицепился? А у меня сложилось впечатление, что вы меня не слушаете. Ошибочное впечатление. Я вас очень, очень внимательно слушаю, товарищ армейский комиссар второго ранга. Должна отметить, что обычно люди уже после третьей рюмки начинают заговариваться, а вы седьмую подымаете и такие умные, правильные вещи говорите. Её глаза стали холодными и колючими. Оля в упор смотрела в глаза Льва Захаровича, пытаясь понять: Вождь дал ему задание проверить её на вшивость, или это главный комиссар затеял от своей вредности? С вашего разрешения, я покину вашу дружную мужскую компанию. У меня ещё до вечера много работы. Рядом с Мехлесом сидел его секретарь, пышная брюнетка в чине лейтенанта, но Оля этот факт проигнорировала. Товарищ командиры, Если кто в шахматы играть имеет и любит, прошу вечером ко мне на партию. Приглашаю только трезвых, с пьяными не играю. Приятного аппетита. Не дожидаясь разрешения, Оля направилась к себе. По реакции главного комиссара ей стало ясно, что это не последняя стычка. Формально она была из другого ведомства и могла посылать Мехлеса по всем вопросам, не касающимся деятельности комиссии, достаточно далеко, но это было бы нехорошо. Солец со руководителем в её задании не входило. Да пошёл он. Делать мне нечего из-за каждого придурка расстраиваться. Между прочим, сейчас рабочий день, за который всем зарплату платят. Так что тут ещё как посмотреть, кто из нас прав. Где ты такую язву себе в секретаре нашёл, товарищ полковник? Вопрос не по адресу. Начальство позвонило, приказало, любите жаловать. Полковник в подробности не вдавался. Всем своим видом демонстрируя отсутствие желания обсуждать эту тему, все задумались над ёмким ответом и возможными заданиями нового секретаря полковника. Мехлис пытался вспомнить все детали разговора со Сталиным, касающегося данной командировки. Он вспомнил фразу, которой сперва не придал значения, но та заиграла вдруг новыми оттенками в свете последних событий. Товарищ Мехлис, вы только среди членов комиссии врагов народа не ищите. Все товарищи проверены. Ваша задача Дальневосточная армия, партийные органы на местах, НКВД и пограничная служба. Главный комиссар раздражённо поморщился. Непростая эта девка, глазищами так и сверкает. На неё вошь намекал. Ладно, оставим пока её в покое, но присматривать надо. Непроста девица сюда приставили, непроста. Раз мне Сталин ничего не сказал, Значит, и за мной присматривает дрянь. Ну что ж, товарищи, пора и честь знать. Вдруг после продолжительной паузы комиссар встал со стула, демонстрируя всем своим видом, что обед закончен. С организацией штатным расписанием Дальневосточной особой армии все ознакомлены. Завтра с утра обсудим планы проверки отдельных подразделений, которые вы сегодня подготовите каждый по своей специальности. Я договорюсь, чтобы нам забронировали ресторан с 7 до 7:30. Другого подходящего помещения здесь нет. У каждого будет по 3 минуты для доклада. Вопросы имеются? "Никак нет", товарищ армянский комиссар Тарваранга дружно ответил народ, срываясь со стульев. На следующий день Мехлис спокойно, без придирок, выслушал и её доклад. Прошлой весной, согласно присланным из Москвы указаниям, была проведена реорганизация отдельных частей Дальневосточной армии. из одной кавалерийской, одной пехотной дивизии и отдельного десантного батальона в результате реорганизации были созданы отдельная дивизия войск особого назначения, а также мотострелковые и кавалерийские батальоны, вошедшие в новый состав танковой бригады. Проверка боеготовности отдельной дивизии особого назначения согласно оленому плану включала в себя постановку перед её командиром боевой задачи по проникновению в тыл условного противника с целью дезорганизации путей снабжения, обнаружения и ликвидации штабов противника. Проникновение в тыл должно было быть спланировано либо путём локального прорыва обороны противника с помощью приданной танковой бригады и ардивизиона, либо с помощью просачивания в тыл противника через труднопроходимые участки местности. Ещё планировались проверка работы штаба дивизии по подготовке плана выполнения боевой задачи, развёртыванию и выдвижению частей на рубеж перехода линии фронта, проверка организации связи на маршруте и при выполнении боевой задачи, проверка организации снабжения подразделений на этапе выполнения боевой задачи. Нужна была проверка взаимодействия авиации и отдельных частей в процессе выполнения боевой задачи. Заключительный этап проверка боевых навыков личного состава. Срок проверки 3 недели. На этапе проверки плана операции Ольей было отмечено, что ей будет нужна помощь специалистов: пехотинца, танкиста и артиллериста. Аналогичные планы предоставили остальные члены комиссии. Тех, у кого в плане отдельной строкой не стоял пункт "проверка связи", Ольга заставляла его вносить, а поскольку чистых связистов в составе комиссии не было, то она оказалась задействована во всех проводимых мероприятиях. Планы были отданы в отутино для сборки по срокам и задействованным специалистам с целью сверстать общий план проверки. После этого делать всем стало нечего, и командиры занялись каждый своим любимым делом. Часть разбрелась по поезду в поисках одиноких женщин, нуждающихся в мужской ласке, часть борьбой с зелёным змеем, а третья часть пыталась выиграть у Ольги в шахматы. состав этих групп динамически менялся, но все три постоянно существовали в пространстве и во времени. Кольгиному удивлению, на следующий день после проигрыша первых двух претендентов на её шахматную корону, замахнулось аж четверо соперников. Чтобы не затягивать это удовольствие, она попросила ещё одну шахматную доску у проводника. И записывая что-то в большую тетрадь, давал сеанс одновременной игры на двух досках, возле каждой из которых стояло несколько командиров и гражданских из поезда, бурно обсуждающих дальнейшие ходы. Когда противники делали ход, они громко об этом сообщали. Ольга, оторвавшись на секунду от тетради, подходила к доске, мельком глянув на позицию, делала свой ход и возвращалась. оставляя публику на следующий раунд дискуссии, которая сопровождалась поглощением пива из буфета, перекурами и постоянной руганью участников. Но всем нравилось. Начали они после завтрака, на обед сложили доски, быстро пообедали, и соперники начали просить Ольгу продолжить. Нет, товарищи, народ обедать хочет, а мы будем столик занимать. Танечка, да кто ж тут обедает? Дорого и пельчёное всё. Тут на каждой станции бабуси такую вкуснятину продают. Удивляюсь, как сюда вообще кто-то заходит. Давайте так. Не будет мест, мы сразу шахматы сворачиваем, а пока места есть, играем. Хорошо, что вы напомнили. Ещё вчера хотела познакомиться с этим врагом народа, который тут поваром устроился. Вчера он только борщ переперчил, а сегодня и гуляш умудрился испортить. Официант, срочно позовите к нам шеф-повара ресторана и несите полную порцию первого Не знаю, как это блюдо назвать. Суп харчо на с первое. Вот его и несите. Скорее пришёл плотно разовощёки гражданин в белом фартуке с явно славянским лицом. Присаживайтесь, гражданин. Фамилия, имя, отчество, год, место рождения, сословие. Мущину бросила в пот. Он дрожащим от волнения голосом начал отвечать. Соловьёв Иваннафанасьевич, 1891 года рождения, москвич, из мещан. Гражданин Соловьёв, довожу до вашего сведения, что вы являетесь подозреваемым во вредительстве. Этот суп вы варили. Да, на мне помогали, а ваших пособниках мы поговорим позже. Кушайте. Что? Суп свой кушайте. Когда нервничаешь, кушать острые блюда особенно трудно, когда очень нервничаешь, практически невозможно. Неудивительно, что Иванов Афанасьевич тут же закашлялся, покраснел, как свекла, и начал судорожно вдыхать воздух. Когда он немного отдышался и продолжил махать ложкой, Ольга начала задавать ему вопросы, чтобы это не получалось у него так легко. Скажите, гражданин Соловьев, где и когда вы учились на повара? Да я, собственно, нигде специально не учился. Официант, немедленно найдите начальника поезда. Скажите, его вызывают для дачи показаний лейтенант НКВД Захарова. Верно я вас поняла, гражданин Соловьёв, что имел место преступный сговор, и вы травите советских граждан в сговоре с начальником поезда. Для этого он вас принял на работу, игнорируя то, что у вас нету соответствующего образования. Почему вы не идите? Пища отравлена. Понятное дело, что аппетит от такой диалог не добавил. Я до этого тоже поваром работал. Пытался оправдаться повар, не зная, то ли ему кушать, то ли отвечать. Прибежал взволнованный начальник поезда. Присаживайтесь, гражданин. Если я правильно поняла, вы пока исполняете обязанности начальника поезда. Назовите фамилию, имя, отчество, год, место рождения, сословие. Скалкин Пётр Кузьмич, 1889 года рождения, родился в Туле, измещан. Гражданин Скалкин. Почему вы не питаетесь в вагоне ресторане своего поезда? Дело в том, что у меня гастрит. В молодости любил остенького покушать, теперь нельзя. А у Ивана Афанасьевича кухня острая, да. Что ж, этого достаточно. Прочитайте внизу, напишите. С моих слов записано верно. Поставьте дату и подпись. Вот вам обоим по листу пишите. Сим удостоверяю, что предупреждён лейтенантом НКВД Захаровой Т.И. о запрете выхода из поезда. Выход из поезда приравнивается к попытке бегства и будет пресечён огнём на поражение. Поставьте дату, подпись в кавычках разборчиво напишите свою фамилию. Вы оба обвиняетесь в преступном сговоре с целью отравления и подрыва здоровья советских граждан путём систематического приготовления вредной пищи. Ваше чистосердечное признание вам, конечно, зачтётся, гражданин Скалкин. Это недоразумение. Нет никакого преступного сговора. Товарищи из местного отделения НКВД разберутся. Хотя ваше показание не даёт мне никакой возможности сделать другие выводы. Посудите сами, гражданин Скалкин. Вы своими показаниями подтвердили, что блюда, приготовленные гражданином Соловьёвым, приводят к развитию кишечно-желудочных заболеваний. Почитайте сами то, что вы подписали. У Ивана Афанасьевича кухня острая. Предыдущее предложение. У меня гастрит. В молодости любил остренького покушать, теперь нельзя. Вы, гражданин Скалкин, зная, к чему приводит употребление подобной пищи, ничего не сделали, чтобы оградить советских людей от такого повара и таких блюд. Свободны пока оба. Вы остаётесь при исполнении служебных обязанностей до конца маршрута под мою ответственность. Это недоразумение. Люди любят такую пищу. Официант. Книгу отзывов быстро Гражданин Скалкин, сколько времени работает у вас гражданин Соловьёв? С марта прошлого года. Найдите мне хоть одну благодарность за это время, я порву протоколы и принесу вам обоим свои извинения. Вы сами всё видите, гражданин. С сегодняшнего дня и до конца пути вы оба первыми перед завтраком, обедом и ужином съедаете свои порции, демонстрируя остальным, что это съедобно. Вы свободны. Пока. В зале стояла полная тишина. Все замерли на своих стульях, даже её коллеги по комиссии притихли, поглядывали на неё округлёнными от удивления глазами. Сидящие перед ней мужчины начали подниматься со стульев. На их лицах читалась странная смесь растерянности, непонимания и отчаяния. "Знаю, вы думаете, я стерва, но вы ошибаетесь. Если бы каждый из вас на своём рабочем месте думал о том, как лучше выполнить свою работу, Как сделать жизнь советских людей, едущих в вашем поезде немножко лучше, немножко веселее, этого разговора не было бы. Идите, работайте. Я буду наблюдать за вами. Если люди останутся вашей работой довольны, если напишут в эту книгу хоть десяток благодарностей до конца маршрута, тогда мы с товарищами подумаем, что делать с этими бумагами. Спасибо вам. Пока не за что. Товарищи, а почему шахматы ещё не расставлены? Игра возобновилась. Но гражданских консультантов стало значительно меньше. Испугавшись прошедшего разговора на повышенных тонах, тем удивительной было для Оли, когда подошедший мужчина лет 50-60 попросил её сыграть с ним одну партию. В это время как раз стало ясно, что одна из партий её соперниками практически проиграна, и можно смело расставлять фигуры на исходные позиции. Оля смотрела на нового соперника и вспоминала, подходил ли он раньше к ним и как реагировал. Результате своих раздумий она решила выразить словами, разыгрывая на шахматной доске ферзевый гамбит. Её противник играл чёрными. Вот ведь как в жизни бывает. Подходит к тебе в поезде незнакомый товарищ, просит партию в шахматы сыграть, и так запоминается своим умом и интеллигентностью, и нет у тебя другого желания, как найти его и сыграть с ним снова. Простому человеку показалось бы невозможно найти на просторах нашей родины случайного попутчика, сыграешь со мной партию в шахматы. Но не всё так страшно, товарищи. Спросите любого лейтенанта НКВД. Ну хоть меня, к примеру, Иван поможет. Оля сделала небольшую паузу и, переставив очередную фигуру, продолжила. Итак, что мы знаем о нашем случайном противнике? Несколько раз он уже проходил мимо нашего стола с шахматами, обычно в сопровождении весьма плотной женщины лет 50. Плотных женщин у нас в стране много. Это нам мало поможет. А вот то, как смотрел он на шахматные позиции, говорит опытному глазу о многом. Во-первых, моему противнику достаточно беглого взгляда на доску для того, чтобы понять происходящее. Во-вторых, увиденное его ни разу не заинтересовало. Тем не менее, противник попросил об отдельной партии, явно намекая, что в коллективном творчестве участвовать не желает и помощи ему не нужна. Какие можно сделать из этого выводы? Вывод достаточно простой и очевидный. Поскольку я играю где-то на уровне первого разряда, да и некоторые мои предыдущие противники вполне дотягивают до второго, можно смело определить уровень моего противника минимум как мастер спорта. Кандидат в мастера не смог бы так быстро разобраться и понять, что наш уровень игры для него интереса не представляет. Итак, кое-что определённое про нашего противника мы уже можем предположить. Извините, но в ваших словах нет логики, возразил незнакомец. стараясь казаться невозмутимым. Я ведь сел с вами играть. Вот над этим мы сейчас и подумаем. Почему его несколько раз прошли мимо, явно неодобрительно оценивая нашу манеру ведения игры, а в этот раз тем не менее сели играть. С моей точки зрения, ответ лежит в не в области шахмат. Здесь за столом с шахматными досками ничего не поменялось. Те же участники, те же зрители, активно и громко обсуждающие партии и дающие кучу советов. Можно подумать, что вам нравится этот базар. Игра для людей, а не люди для игры, уважаемые. По древней индийской легенде бог Шива подарил кшатриям эту игру, чтобы они оттачивали своё военное искусство, не причиняя простым людям вреда. Если исходить из того, что игра похожа на битву, то грамотный военачальник посоветуется со своими командирами, как лучше поступить в конкретной обстановке. Таким образом, с этой точки зрения коллективное обсуждение больше соответствует духу игры, чем молчаливое передвижение фигур двумя особями. Но мы отклонились от нашей основной темы. Оля сделала очередной ход. Было заметно, и её противник нервничает и не может сосредоточиться на партии. Итак, почему вы, уважаемый противник, сейчас сделали исключение и решили наказать нахальную задаваку лейтенанта НКВД? Поскольку к инциденту с руководством поезда и поваром вагона-ресторана ничего интересного не произошло, то логично допустить, что это и послужило движущим мотивом вашего поступка. Тут сразу напрашивается вывод, что вы недолюбливаете органы НКВД, поэтому произошедший разговор так вас разодорил. А кто у нас в стране испытывает такие чувства? Правильно. Тот, до кого добралась беспощадная рука пролетарского правосудия. Видимо, эта сцена всколыхнула ваши воспоминания, и вы бросились в бой шахматный. Рискну предположить, что у вас посадили сына на 5 лет исправительных работ. Вы спросите, почему сына, а не дочку, зятя или брата? Отвечаю. Есть такая наука статистика. Поскольку женщин у нас сажают редко, остаётся сын, зять или брат. Жизненный опыт говорит мне, вариант зять или брат не вызвал бы таких сильных эмоций. В вашем возрасте особенно сильное чувство к брату редкость. Прозятять и говорить не стоит. Вы бы скорее радовались по этому поводу, чем переживали. Так что максимум вероятности набирает вариант сын. Почему на 5 лет? Та же статистика, уважаемый. Подавляющее большинство осуждённых получают именно этот срок. Итак, под итожем. Нам нужно найти скорее всего ленинградца, возможно, переехавшего в Москву, 55-60 лет отроду. мастера спорта по шахматам, сын которого отбывает наказание на Дальнем Востоке. Куда вы, уважаемые, сейчас и едете вместе с супругой, для чего взяли отпуск в конце января? Вы спросите, почему Ленинградцы, не московский у вас говор, и ещё несколько мелких деталей, которые я раскрывать не буду. Думаю, если мне ещё раз захочется сыграть в шахматы, найду возможность связаться с вами в течение 2 часов. Как вам понравился мой анализ? Я не буду комментировать ваше рассуждение. Противник явно пытался держать себя в руках, но капельки пота, выступившие на лбу, выдавали его волнение. Добрости «Да вы эту таинственность. Смотрите, как все зрители напряжены, все желают знать, есть ли хоть капля истины в моих допущениях. Могу сказать только одно: я недооценил вас. Признаю своё поражение. Мужчина порывисто встал и быстро вышел из вагона-ресторана. Ольга Блеччёнов вздохнула. У неё имелось небольшое позиционное преимущество после нескольких поспешных ходов соперника, но до победы было как до солнца. Более того, Ольга не сомневалась, что при спокойной игре соперник легко бы выпутался из сложившейся ситуации. Вот вам, товарищи, наглядный пример эффективности психологического воздействия на противника при ведении боевых действий. Даже у сильного врага можно выиграть, если найдёшь его слабую точку. Кто следующий? Неспортивно вы выиграли у этого товарища, Татьяна, неспортивно. Сразу начал сетовать бывший майор артиллерии, а теперь капитан НКВД. Он играл заметно лучше остальных и очень переживал, что никак не может её обойти, хотя несколько партий всего участием закончились в ничью. Она во мне нужно побеждать, товарищ капитан, побеждать любыми средствами. А если с вами так, вам это понравится? Не важно, понравится мне это или нет. Важно, что я к этому готова. Можете попробовать. Пока народ пробовал её как-то морально достать, Оля улыбалась и продолжала записывать свои воспоминания. Писала так, чтобы никто из посторонних, прочитав её записи, не понял, о чём идёт речь. Фактически это были просто ориентиры, вешки, понятные только ей, которые при повторном чтении позволили бы не мучиться и сразу описать проблему. После покушения она поняла: Эта встряска всколыхнула сознание, а относительное бездействие последних недель давало предостаточно возможностей попытаться выудить из головы нужные сведения. Естественно, Ольга в первую очередь пыталась систематизировать те детали, которые удалось вспомнить по истории создания атомной бомбы, а вспомнилось многое. Её в холодный пот бросило Когда она поняла, как мало времени осталось, чтобы попытаться предотвратить преждевременный интерес к урану и делению ядра. Ведь исходя из прежних воспоминаний, Стрельцова самоуверенно заявила, что до сорокового года ничего существенного не случится. Всё было далеко не так. Начал эту страницу в истории человечества итальянский учёный Энрико Ферми в 1934 году экспериментами по бомбардировке ядер урана нейтронами. Он выдвинул ошибочную теорию, что в результате этого образуются так называемые трансурановые элементы с порядковым номером больше 92 в таблице Менделеева. На сегодняшний день, январь 1937 года, эта теория являлась общепризнанной. Распад тяжёлых ядер на более лёгкие элементы считался невозможным.